Алхимия Элохимов. Эпиграф. По милости Божией, которой данам мне, как мудрому мастеру-строителю, я заложил основание. Апостол Павел 1 Коринфянам 3:10. В кавычках Цалковский Константин Эдуардович, российский учёный-изобретатель, основоположник современной космонавтики. Впервые обосновал возможность использования ракет для межпланетных сообщений, указал рациональное пути развития космонавтики и ракетостроения. Все понятия, относящиеся к космосу, к достижениям космонавтики у нас связываются с именем Циолковского. Реактивные двигатели ракеты, орбиты спутники, космонавты, невесомость, межпланетные полёты, космическая эра всё это Циолковский, скромный учитель из Калуги. На его простые тетради, исписанные аккуратным ровным почерком, человечество встало как на эволюционную ступень, чтобы шагнуть в космос. Но оказывается, сам Цолковский имел далекоо предшественника, чьи мысли и открытия он развивал в своих исследованиях. В 1959 году был опубликован его дневник. В нём отец космонавтики пишет, что большая часть своих идей он заимствовал из работ Ржебовскоговича, сербского учёного XVIII века. В его трудах он нашёл много такого, о чём учёные в XX веке ещё только начинали спорить. В своё время Баскович был признан самыми известными учёными как гениальный реформатор науки. Он опубликовал свои наблюдения за пятнами на солнце, создал обсерваторию, руководил осушением болот, измерял меридианы и вёл археологические раскопки там, где позднее Шлиман нашёл Трою. С 1760 года он член Английского королевского общества, ведёт обширную переписку со многими европейскими учёными с 1763 года руководит французским департаментом оптических инструментов Королевского флота. Но большинство его идей и открытий были настолько пережавшими своё время, что пугали именитых современников, таких как, например, Лаплас. Долгое время к его наследию так и относились, и только намного позднее, в век квантовой физики, начали понимать странные теории Басковича и делать выводы о том, что он, мыслитель XX века, вынужденный жить и работать в XVIII. Перенос молерий к камерами, прибедение к аучука, идеи объявления международного геофизического года, невозможность локализовать психику в какой-то одной точке тела, сохранение зерна количества движений в мире, статистическая механика, разработанная американским учёным Виллардом Гиббсом в XIX веке и принятая только в XX веке. Описание будущих открытий, касающихся природы света, электричества и магнетизма. Всё это есть в трудах Босковича. И ещё много другое. Строение атома, принципы квантовой механики, кванты света. Объяснение радиоактивности, о котором в Иоба Скове человек как будто бы никто и не подозревал, при том объяснение на уровне самой современной квантовой физики, то, которое учёные сейчас называют стохастическим проникновением сквозь потенциальные барьеры. Постоянная Планка, константа, определяющая соотношение между энергией и частотой волн, открытая Максом Планком на рубеже 19 и 20 веков.